Часть 4. По обе стороны ворот филиала стояли знакомые адю учителя. Куда это ты ходила, Ада? У ученика нельзя покидать. Извините, я расскажу об всем позже. Эй, Ада, стой! Ототолкнув руку учителя, попытавшегося схватить её за плечо, Ада решительно побежала дальше вглубь школы. Госпожа Кейт сказала мне обо всем сообщить, но я не могу позволить себе так медлить. Она влетелла на третий этаж, где располагались комнаты девушек её класса. Одарованула есть в угол пустой комнаты. Там она бросила свой багаж. Рядом с ним стояло прислонённое к стене и обёрнутое тканью длинное нечто. В конце концов у меня есть только оно. Для нынешней Ады существовал только один способ спасти оставшиеся в институте учительница. Именно. Я больше не хочу ни о чём сожалеть. Отец, это не значит, что я решила быть Гелша. Адам челась по коридорам. и ученики и учителя бросали удивлённые взгляды на очень длинное оружие у неё в руках. Ха-ха, навевает воспоминания. Когда я пришла на церемонию открытия, держа в руках гил, на меня смотрели точно так же. А кстати, как я впервые с кем-то подружилась. В тот день... Ей на ум сразу же пришёл вид девушки с длинными чёрными волосами. Она делила садой комнату в общежитии Академии. Эта девушка сама первой обратилась к Аде, и по какому-то совпадению они оказались в одном классе. Постепенно они стали подругами. Она стала моей первой подругой в школе песнопений. Ада приближалась к последнему повороту перед входом в школу, но прямо перед тем, как она повернула, она увидела в тени кого-то в белой форме академии. Эта девочка бегает по коридорам с абсурдно длинным копьям. Нужно просто удивляться или всё-таки посмеяться над ней? Кого бы ни встретила Ада, они думали об одном из этих двух вариантов. Однако я Я выскользнула из стены и ученица приветливо помахала ей рукой. Это была её одноклассница с длинными чёрными волосами. "Серж, почему? Почему здесь? Сначала ты вернулась и подняла такой шум, а теперь как безумный носишься по школе. Любой заметит. И, кстати, это копьё, это не". Адам машинально попытался спрятать копье для неё самой за спину. Разумеется, сделать это не получилось. "Нет, нет, это не то, что ты подумала. Это я Эда попыталась что-то сказать, но голос не слушался. Я я такая же ученица в школе песнопений, как и ты. Я такая, пё. Только на этот раз поэтому прошу, не надо меня ненавидеть. Мы же всегда будем друзьями. Дорочка, чего ты так жалость? Внезапно Серж жёстко скнул и свёл тресущегося плеча. Серж, ты же решилась. Ты выбрала свой путь? Неожиданно по коридору разнёсся звук шагов. В их сторону бежало несколько учителей. Давай, поспеши. Я их заболтаю. Улыбнувшись, подруга сильно толкнула Адов в спину. Эй, Сержэс, а? Что такое? Мы же всё равно останемся подругами. Дура, её замлёндённым голосом ответила Сержэс. Если у тебя есть время волноваться об этом, то займись поскорее тем, что собиралась делать. В этот момент Ада почувствовала, как будто невероятно тяжёлые цепи с громким звуком опали с неё. Копьё, к тяжести которого она привыкла, казалось как никогда лёгким. «Ты слышишь, отец? Даже если я не стану певчей, моё место именно здесь. Здесь есть друзья, которые ждут меня!» «Да ладно. Даже я иногда хочу побыть обычной девушкой. Да-да, я всё поняла». Больше её подруга не сказала ничего. «Спасибо». Ада, не оборачиваясь, выбежала из здания школы. Ада уже почти добежала до ворот, где стояли учителя, как... «Куда это ты идёшь?» «Пропали и Нейт и госпожа Кейт. Учителя подняли переполох. Извини, у меня сейчас нет на это времени. Постой!» Ада отвернулась и собралась убежать, но девушка изо всех сил ухватила её за плечо. «То есть ты знаешь, где находятся Нейт и госпожа Кейт? Клюэль, я спеш...» Но её слова были прерваны следующей фразой Клюэль. «Если ты так спешишь, я, наверное, смогу тебе чем-нибудь помочь». Губы Клюэль сложились в мягкую улыбку, и она подмигнула Аде. «А?» Я не понимаю. Что ты имеешь в виду? Ада, не могло бы ты своим копьём сделать мне небольшой порез на пальце. Извини, Клеэль, я тебя не. Девушка сама прижгла палец к кончику копья, Ада не успела её остановить. Палец Клеэль коснулся заострённого лезвия. Стой! Что ты делаешь? Я же говорила тебе, что долго чувствовала себя потерянной, произнесла Клеэль мягким голосом, смотря Ади в одевлацо. Однажды она начала бояться песнопений. Но когда я рассказала об этом, он сказал мне: "Я верю в тебя". Как же хитро с его стороны. Я очень смутилась, увидев, как он от всего сердца старался меня подбодрить. Он, как он клял, может так говорить. Неужели? Нет. Это секрет. Улыбка Клэйл была наполовину лукавой, наполовину смущённой. Поэтому я решилась. Если здесь и сейчас есть что-то, что я могу сделать, я больше не стану бояться, потому что я не хочу предать его веру в меня. В спальце Клюэль слетел красный катализатор. Порыв ветра унёс красную капельку, а затем та незаметным для глаз образом превратилась в бесчисленные перья, пылающие алым пламенем. Их было несколько сотен или даже несколько тысяч. Словно обнимая девушек, они танцевали в небе и не падали на землю. Я помню, это же их крёль призвала на состязание. Но это странно. Сейчас она не пела раторию, чтобы призвать меня, не нужны слова. Этот голос достиг даже ушей Ады. Загадочный голос звучал неясно и призрачно, но почему-то очень близко. О, возлюбленная пташка, певица без крыльев, давай, назови моё имя. Подул лёгкий ветерок. Он совершенно отличался от обычного для этого места солёного морского ветра. Этот нежный бриз очищал сердца. Горящие перья летали в воздухе так, словно исполняли какой-то танец. Они как будто защищали девушку с алыми волосами. Когда красное торжество закончилось, позади девушки, словно прижимаясь к ней, стояло громадное призванное существо с алыми крыльями. "Беть не может", ощутив давление, Ада сделала шаг назад. Это было существо из легенд и преданий. О нём слышали не только те, кто изучали эпоснопеи, даже обычные люди по всему миру хорошо знали его существование из сказок. Не было ни единого сомнения в том, что это был красный истинный дух. Здесь находилось самое благородное из призванных существ. Кевнов, призвавший его девушке, Феникс развернулся к Аде и протянул крыло. Залязай, как тистый птенец. Скажи мне, каков твой выбор? Выбор. Да, тот путь, которым я следую, я выбрала сама. Те же решилась? Ты выбрала свой путь. Мой путь отличается от чего-либо ещё. Не, всё же я больше не потеряюсь. «Потому что таково моё обещание проводившей меня подруге». «Как грубо». Многозначительно улыбнулась Сяда. «Ты и правда хорошо меня понял». И спустя секунду тишины, словно на пару с девушкой, в глазах божественной птицы рассвета тоже зажглась улыбка. «Замечательно. Девочка, которая не должна быть певчей, это просто замечательный ответ».